Я вспомнил, что он не понимает ни слова, взял в руки миску, в которой недавно была вода, и выразительно помахал ею в воздухе, как бы зачерпывая невидимую жидкость. Мой новый знакомый в отчаянии воздел руки к небу, словно призывал невидимого свидетеля отметить в своей записной книжке, что он сделал всё, что мог. Потом он снова сунул мне поднос с своей кувшин. Я начинал злиться. Этот дядя немного напоминал мою бабушку, которая бросалась разогревать обед, если я пытался просто получить в единоличное пользование обыкновенную горбушку хлеба. Объяснить ей, что мне больше ничего не требуется, было совершенно невозможно. Я еще ожесточеннее замахал перед его носом пустой миской. Я победил. Пучеглазый залпом выпил сомнительное содержимое своего кувшина, Потом забрал у меня миску и неохотно пошёл за водой. На сей раз он наполнил свой чудовищный сосуд до краёв. Выразить не могу, как меня это радовало. Пить мне хотелось так, словно я только что закончил утомительный пеший поход по Сахаре. Теперь, когда моё тело было обеспечено необходимым для выживания минимальным пайком жизненных благ, Я решил попытаться объяснить Пучеглазову, что мне по заре требуется остаться в одиночестве. Сейчас я был готов на всё, лишь бы он оставил меня в покое, хоть ненадолго. Мне почему-то казалось, что если мне удастся немного полежать, закрыв глаза, мой опалаумевший чердак вернётся на место, и я наконец-то вспомню, как здесь оказался, пойму, что происходит. Не самое главное, как устранить неполатки, которые явно имели место в моей внезапно перекособочившейся жизни. Я откуда-то знал, что она именно перекособочилась, иначе и не скажешь. Вместо памяти о прошлом у меня сейчас имелось только смутное ощущение, что раньше всё было иначе и самое главное, гораздо лучше, чем сейчас. Я немного подумал, На сей раз мне предстояло объяснить доброжелательному почеглазому незнакомцу довольно сложную штуку. Наконец я выразительно постучал себя по груди, потом развел руки, как бы обнимая пространство вокруг себя, и в финале продемонстрировал ему одинокий указательный палец. На сей раз бедняга морщил лоб несколько минут к ряду. Потом его внезапно осенило, он понимающий кивнул и направился к выходу. Мои глаза уже привыкли к царившему здесь полумраку, так что я мог разглядеть маленькую дверь в глубине помещения, такую низкую, что мне наверняка пришлось бы согнуться чуть ли не вдвое, чтобы ею воспользоваться. На полпути он остановился и вдруг с нелепым пафосом душевно больного священнослужителя провозгласил «Хелли кунль вей урли эсгегер, нехем маггут йонхет, умлах!» Усраться можно. Мышечнольно огрызнулся я и поморщился от резкой боли в висках. Я был совершенно уверен, что боль вызвана нелепым сочетанием звуков в речи Пучеглазова. Какой кунль, какой к чёрту унлох, устало подумал я. Это ж язык поломать можно. Господи, неужели я навсегда утратил способность понимать человеческую речь? Только этого не хватало. Незнакомец наконец-то ушёл, глубоко удовлетворённый своим пламенным выступлением. Я остался один и осмотрелся по сторонам. Небольшая комната освещалась только красноватым огнём камина. Обстановка напоминала дешёвую декорацию к Фаусту. У входа стоял неприветливый остов, который я принял за скелет большой обезьяны. Пориземестый и широкоплечий, его длинные руки касались земли. Мебели было немного, но её монументальные размеры слегка вой компенсировали небольшое число предметов. Их вполне хватило, чтобы загромоздить всё пространство. Огромный шкаф у стены, с которого на меня равнодушно пялилась потрёпанная чучело незнакомой мне птицы, гигантский сундук посреди комнаты, здоровенный стол, уставленный колбами и ретортами, словно с картинки из популяризаторской книжки о жизни средневековых алхимиков. Забавно. Зловещий вид комнаты оставил меня совершенно равнодушным. Вся эта мистическая дребедень, вроде скелета у входа и связок мелких сушёных тварей неопределённого происхождения над камином, даже спровоцировала меня на слабую улыбку. Слишком уж глупо. Ничего похожего на кровать в комнате не было. Поэтому я недолго думая улёгся на толстый ковёр, которым был устлан пол. Спать мне не хотелось, но для того, чтобы бодрствовать, не осталось сил. Поэтому я просто впал в оцепенение, лежал тупо уставившись на пляшущие язычки пламени. Скажу честно, я даже не пытался вспомнить, кто я такой и что было перед тем, как я обнаружил себя в незнакомой обстановке, наедине с этим пучеглазым красавчиком, лапочущим что-то на незнакомом мне языке. Более того, я очень не хотел вспоминать Я смутно подозревал, что после этого моя жизнь станет адом. Так оно и вышло в конце концов.